Андрей неподвижно глядел в щели желюзи, стараясь найти на загадочной картинке самого Османа Гюндиоза либо других его янычар. Две греческие девчонки в одинаковых синих коротких платьях с ранцами на спинах пробежали по улице совсем рядом с затаившимися турками. Если и заметили их, то не обратили внимания. и солдат сидевшие на переднем сидении автомобиля Метелкина, проводили их взглядами и тоже не увидели турок. Неожиданно мотор закачался, это солдат, сидевший рядом с шофером, соскочил и пошел в кофейню. Видно, хотел попросить воды. Дом напротив был ниже гостиницы. Крыша его, почти плоская, обрамленная довольно высоким парапетом, находилась на уровне глаз Андрея. Из чердачного окна не спеша вылезли два человека. Один с винтовкой, другой с пистолетом в руке, другим оказался Гюндюс. Добрый дяденька с животиком, который так любит детей и ненавидит насилие. Жалюзи чуть шевельнулись от ветерка, но Андрею показалось, что само появление турок на крыше вызвало некое возмущение в воздухе. Согнувшись почти на четвереньках, скрытые от постороннего наблюдателя высоким парапетом, Гюндюс и его стрелок добрались до круглого отверстия в парапете, служащего для стока дождевой воды. Они легли плашмя на крышу, Гюндюс первым заглянул в отверстие, потом дал посмотреть стрелку. Андрей понял что они смотрят на второй этаж и вернее всего в апартаментах баринца окно открыто, «Теперь Андрей почти убедился в близком штурме гостиницы, которой предпримут турки, и понял, что надо спешить вниз, отыскать комнату Баринца и предупредить о спасию. Интересно, — думал он, не двигаясь с места, словно заколдованный неспешными и уверенными действиями турок. А если бы не было о спаси, выбрал бы он позицию стороннего наблюдателя, или все же поспешил бы предупредить Метелкина и Баренца как единоверцев и компатриотов?» с пистолетом чуть отполз в сторону — чтобы стрелку с винтовкой было удобнее целиться. И только тут Андрей сообразил, что Гюндюзу вовсе не надо штурмовать отель. Для его целей достаточно было одного или нескольких патронов. Если этот стрелок — снайпер, и он убьет Баренца, то Гюндюз добьется своего. Но вторым выстрелом он может убить и Аспасию. Стрелок улегся за парапетом, Подвигал локтями, устраиваясь поудобнее. Гюндюс охранял его. Вот он приподнялся, сел на корточки и выглянул из-за парапета, успокоился. Затем провел взглядом по окнам третьего этажа, не наблюдает ли кто-нибудь за ними с верхнего этажа гостиницы. Андрей отошел на шаг, хоть и был уверен, что сквозь жалюзи его не увидишь. Затем Гюндюс вновь улегся и спросил о чем-то стрелка, Стрелок кивнул и осторожно потянул затвор. Звук затвора явственно прозвучал в тишине улицы, но услышали его лишь два бандита, скрывшиеся в тени. Один из них полез за пазуху. Солдат вернулся из кофейни и начал взбираться на свое место в моторе. Теперь стрелок целился. Андрей физически чувствовал, как он ведет мушкой за человеком, которого видит в номере. Уже не было времени бежать вниз, чтобы предупредить. Оставались секунды, может быть, доли секунды. Кричать? Что кричать? Андрей не умел кричать. Еще полсекунды. И что же делать? И тут, поняв, что времени не осталось вовсе, Андрей метнулся к столу. Схватил с него настольную лампу, тяжелую, на бронзовой ножке. Зеленый широкий стеклянный абажур рухнул на пол и в дребезге. Шнур не поддавался, видно, штепсель был туго воткнут в розетку. Андрей рванул. Шнур выдержал. Еще секунда. Андрей рванул так, что потерял равновесие. Схватился, падая за жалюзи. И это несчастье помогло ему. Жалюзи рухнули. Андрей успел отскочить, чтобы не попасть под их сеть. И оказался у открытого окна с лампой в руке. Ему ничто теперь не мешало, и он, не думая, тут же метнул лампу изо всей силы. Метнул ее через узкую улицу. Только в отчаянии можно было кинуть так, чтобы попасть в плечо стрелку в тот момент, когда он уже спускал курок. От боли и неожиданности стрелок с воплем вскочил на ноги. Видно, он решил, что обвалилось небо, чуть не свалился через парапет. И видно, так больно было ему, так сильно его ударила бронзовая нога лампа, что он откинул винтовку и схватил себя за плечо. гюндюс тоже вскочил, но был осторожнее. Сразу же согнулся, кинулся было к стрелку, но замер, стараясь понять, что же произошло. Тут же увидел Андрея, все еще стоящего в открытом окне, и сосущего окровавленный, видно, порезанный шнуром палец. Андрей успел заметить, что бандиты, бывшие на улице, выскочили на мостовую и кинулись было к машине Метелкина. Но когда загремели выстрелы, замерли, а потом кинулись прочь по улице, за ними бежал Сурен. А стреляли из окна под Андреем. Потому что, продолжая вопить от боли, стрелок начал вздрагивать, словно кто-то невидимый, ударял его по груди палкой, и потом он стал хрипеть, перевесившись через парапет, чуть было не свалившись на мостовую, Гюндюзу надо было бы бежать, но, видно, им овладела злость и чувство мести, потому что он успел еще три раза выстрелить в Андрея, так и не догадавшегося даже отступить внутрь комнаты. Андрей был словно... Загипнотизирован бешеными глазами Гюндюза, его кричащим открытым ртом и черной дыркой ствола, что глядела прямо в него и вспыхивало белым огнем. Ни до, ни после этого Андрей в жизни не видел момента выстрела в себя в упор с расстояния в 10 метров. Улица была узка, и парапет близок. Но Гюндюз стрелял снизу вверх, и он не успел выстрелить в третий раз, как его достала пуля солдата, что стрелял снизу из машины. А может быть, это была пуля Русико, которая стреляла из окна апартаментов. А может быть, пули самой Аспаси или русских офицеров. Все стреляли в стоявшего у пропета Гюндюза. Из его пуль лишь одна пропахала волосы Андрея над виском. И странно, кожа почти не кровоточила, но вспухла, и волосы долго не росли на этой дорожке. Гюндюс не упал, а осторожно мягко лег. Так, чтобы спрятаться за пропетом, хотя это уже не играло никакой роли, еще многие стреляли в него, а он этого не чувствовал. Рефик с товарищем успели убежать. Андрей вдруг потерял все силы. Он отступил от окна и сел в кресло, его стало подташнивать, и было очень жарко. Андрей закрыл глаза, но тут открыл, потому что дверь распахнулась и вбежал подполковник Мителкин, который был фатом, пижоном, бездельником, но не трусом. И когда понял, что Гюндюз и его помощник убиты, решил узнать, кто же начал все это сражение, кто неведомый помощник и, возможно, спаситель. Вид комнаты Андрея свидетельствовал о страшном разгроме, потому что были сорваны люди и занавески, шнуром лампы все стащено с кровати, а посреди этого беспорядка в кресле Полу лежал археолог Андрей Берестов, почти в беспамятстве. Второй прибежала Спасия, которая была фаталисткой и полагалось, что ее нельзя убить, а когда ее убьют, она уже об этом знать не будет. Быстрее Мителкина, который стоял в дверях и старался сообразить, кто и почему начал сражение, она поняла, что это сделал Андрей, и потому с порога приказала Русико принести воды, чистой воды и бинт, и сама, хоть Мителкин и был врачом, Не допустив никого, промыла небольшие раны Андрея. Запинтовала руку и густо намазала йодом голову. Андрей пришел в себя и был счастлив видеть обеспокоенное и оттого очень простое ласковое лицо Аспасии. Такое лицо Аспасии мало кто на свете видел и увидит. Это было беззащитное лицо, глашенное лицо, только для самых родных людей, которых на самом-то деле у Аспасии почти не осталось. Андрей постарался улыбнуться, и Аспасия сказала ворчливо. Не подымай голову. Все вы тут с ума посходили.